Глава 88. О пандах замолвите слово. «Ты чё? Вообще того!» — взъярился Илья. «Оно и понятно. Сейчас удар по смартфону. Это как удар по лицу, а то и хуже. Иным физиономиям от пощетчины ничего не будет. Скорее, руку можно отбить. А вот гаджеты такого обращения не любят». Илюша метнулся за улетевшим смартфоном, спешно проверил свою прелесть, Прелесть, к счастью, оказалась цела. «Отвечай!» Генчик, так и не осознавший, на какой тонкий лед он вступил, воздвигся за Ильей и продолжал требовать ответ. И что оставалось делать Илье? Он хмуро посмотрел на Белобрысова, гундящего чего-то высокомерно требовательное у него над головой, бережно убрал смартфон в карман, а потом медленно поднялся. «Говори!» — приказал Геннадий — неосознанно приняв исключительно царственный вид. Плечи развернуты, подбородок задран, правая нога выставлена вперед. «Рассказывай все про этого Ивана!» Тонкий и пронзительный виск пронесся по гостиничному коридору, легко преодолев расстояние до Таниной кухни, ввинтился в уши Терентия, заставил Татьяну вскочить со стула, а маленькую тишуну всплеснуть лапками. «Ой, ой-ой-ой!» запищала она, глядя в стену. «Тишенька, что случилось?» — Таня заторопилась к выходу из кухни. «Этот, новый, который Илья, дал в морду нашему лягуху, Генчику. Генчик завизжал, улетел в стену, и теперь опять настоящий лягух. Ой!» Таня притормозила у выхода в коридор. «Что опять?» «Лягух, который настоящий лягух, прыгнул на стену, стал человеком, замахнулся на этого нового и...» Терентий прижал уши и мрачно сказал. «Где у этого типа кнопка выключения звука, а? На ближайшей стене?» — окончательно перепугалась Тишуна. «Он вижит, а потом долетает до стены и молчит». «Он живой?» — заинтересовался Терентий, глядя в спину решительной Тани, которая громко сказала. «Вызываю охрану», — и заторопилась по коридору, по которому ей навстречу уже шлепали гуси и беззвучно спешил с Шайр. «Ж, -ж, ж живой доложила Тишуна, всхлипнув. «Опять стал человеком и руками размахивает. Ой, ругается-то как! Какую-то нехорошую швайну все опоминает». Собственно, на этом все и закончилось. Дверь в номер Геннадия распахнулась, в него стремительно влетели с Сшаир и гуси, вообще-то хватило бы Измеевича, который мог пару десятков таких уложить и не заметить. Но гусям-то тоже надо было повеселиться. Они ни нипочем не хотели уступать такую потеху. Правда, узрев противников, резко затормозили, чуть на хвосты не уселись, и жизнерадостно загоготали. шайр тоже как-то повеселел, даже уголок рта чуть дернулся. Таня, которая разумно пропустила охрану вперед, вошла последней, обнаружив недавних противников, полностью обезвреженных, разогнанных гусями по разным углам. Причем гусаки так и продолжали веселиться, радостно перегогакиваясь через комнату. «Что здесь происходит?» — максимально строго спросила Татьяна. А потом сильно порадовалась тому, что у нее профессиональный навык удержания лица, даже когда оно неудержимо жаждет посмеяться. Белобрысый генчик стал изумительно напоминать странноватую, Но отчаянно забавную панду. Оба его глаза оказались в обрамлении классических фингалов. Сшайр переглянулся со своим учителем и хмыкнул, покосившись на крайне сердитого Илью. Красиво! одобрил он, симметрично. К счастью, генчик, охваченный пламенным возмущением, не понял, к чему это было сказано. Он тяжело дышал, гневно сверкая заплывающими очами, а потом и вовсе ногами затопал. «Нихт Иванов! Нихт этого!» Он ткнул пальцем в Илью. «Я жених!» И тут Татьяна задумчиво присмотрелась к пандочке и спросила. «Мне вас тоже куда-нибудь стукнуть, чтобы вы прекратили глупости говорить? Терпение это у меня не безгранично. Я по этому случаю даже пару уроков возьму у Ильи». Илья неожиданно приосанился, сложил правую руку в увесистой кулачище и сказал Тане. «Самой-то зачем трудиться? Есть же я, да и Ванька может того, воздействовать. Правда, он затейливо приложит, свяжет узелком, да и все. Это я, по-простому, хрясь в физию. И все дела». Эти незатейливые откровения нашли полное понимание у гостиничной охраны, но ожидаемо не понравились гневно засопевшему Геннадию. Илья потер бедро, куда его стукнул головой один из гусей, А потом уточнил. Тань, а чего это вот все, а? Он взмахнул рукой. Руками не размахивай, с усмешкой посоветовал ему Шиер. Гуси непростые, без руки можно остаться. Да, не и простые-то могут много чего. Вздохнул Илья, у которого после приложения силушки к нужному объекту прямо-таки настроение повысилось, а все окружающее уже не казалось таким диким. Да, ума в нем большого никогда не было. Но уж что-что, а атмосферу одобрения он распознавал прекрасно и обожал ее, выигрывая в соревнованиях. Илья аж купался в этом дивном ощущении. Так вот сейчас он точно понял, что его одобряют и полузмей, и странные страшноватые гусаки, и даже, пожалуй, Танька. «Ты ж смотри, как я правильно руки приложил!» осознал он с видом победителя, рассматривая украшенного типа. Таня осмотрела вот это вот все и вздохнула. «Тут, Илья, гостиница такая особая». «Да я уж и вижу, что особая», — покладисто согласился Илья. «Это, это возмутительно. Таня, что ты разговариваешь с этим варваром?» — взвился Генчик, который вообще-то тоже восхищение любил а вот его дефицит не переносил всеми фибрами своей непростой натуры. «Геннадий?» — Татьяна хмуро покосилась на принца. «Здесь варваров нет. Я приношу вам свои извинения за накладку. Илью должны были поместить в другой номер». «Да его вообще в приличное общество пускать нельзя!» — опять завелся Геннадий. «Посмотрите, что он со мной сделал!» «Странно, но ведь это вы его первый спровоцировали!» «Кто начал конфликт и выбил смартфон у него из рук?» — уточнила Татьяна. «Кто такой Иван?» — припомнил суть конфликта Генчик. «Он сказал, что Иван лучше меня». «Для меня, безусловно», — сухо сказала Таня, а потом обратилась к Илье. «Пойдем? Я провожу тебя в другой номер». «А пошли!» — охотно согласился Илья, выходя в коридор и не замечая, как за его спиной переглядываются Таня и Змеевич. Нет, зайдя в соседнее помещение, он бы с удовольствием пообщался бы с Таней подольше. Но неожиданно поймал взгляд златоглазого полузмея, послушно уселся за стол и уставился в окно. «Спасибо», — улыбнулась Татьяна с Шайру. «Мне бы не хотелось ему что-то объяснять, а так он бы сейчас не успокоился». «Само собой. Для Шайра это было очевидно. Какое уж тут спокойствие». «А еще хорошо бы как-то заглушить Геннадия», — вздохнула Таня, «пока Шушана не освободится». «Запросто!» Шайр вернулся в номер к гомонящему что-то оскорбительное Генчику. Взмахом хвоста легко подсек его под колени, небрежно уронил об стену, а потом затолкал в переноску и задвинул в ванную комнату, захлопнув туда дверь. «Сиди тут и молчи, а то в холодильник упакую!» Пригрозил он нарушителю спокойствия. Таня тем временем звонила Соколовскому, докладывая о происшествии. «Да ладно!» — удивлялся Филипп Иванович ее рассказу. Причем больше всего его заинтересовал вопрос. «И как этот Илья среагировал на нашу обстановку?» «Даже так? И Генчику глаз подбил?» «Чудесно! В смысле, очень понятная реакция!» «Нет-нет, пожалуйста, не отпускайте его пока!» «Он не возражает?» «Я дала команду с Шайру». «Прекрасно. И чем занимается наш гость?» «Сидит и молча смотрит в окно». «А-ля Гух?» Видели Гуха заперт в переноску и закрыт в ванной». «Я с Шайру премию выпишу», — посулил Соколовский. «Если Иван приедет раньше меня, попросите его пока к брату не заходить. Я скоро буду». «Если Таня и засомневалась, что это скоро возможно», то ее сомнения были абсолютно напрасны. Сокол был у себя дома, в небе нет пробок, да и скорость у него такая, что пересечь расстояние от его квартиры до норушного дома было действительно скоро. Уже через несколько минут хищная птица влетела в чердачное окошко над гостиницей. В это время Шушана, вернувшаяся из гостей, утешала всхлипывающую тишуну. «И ничего плохого ты не сделала», Все в порядке. Но я же не смогла, не сумела. Ты умница. Ситуация была сложная, но ты совсем справилась. Надо еще со звуками поработать. Да и так по мелочам. Но в основном все прекрасно. Шушана гладила Норушинку по голове, скрывая улыбку в густых усах. Погрызи печенье, предложила она, угощая тишуну. Это тебе, Ауре, передала угощение. И вручив своей умнице помощнице печеннице, заторопилась встречать Соколовского, которому уже докладывала ситуацию Татьяна. Так, Генчик меня пока не очень интересует, а вот брат нашего Ивана, да, Шайер, приведи его, приказал Соколовский, а сам покосился на Татьяну. Что вас так удивляет? У вас такой вид, «Словно вы нашли решение какой-то задачи», — объяснила Таня. «Возможно, и нашел, усмехнулся Соколовский. «Понимаете, Танечка, у нас в гостинице явный кадровый голод, а у Ильи очень интересная реакция на нашу обстановку». «Он как бы немного простоват». «Да, я понял. Но сложных людей у нас полно, настолько сложных, что они сами в себе путаются». «Так что иногда нужны как раз простоватые». Тут в кабинет Соколовского вошел Илья и уставился на актера, сидящего за столом. «Эй, а я вас знаю, вы же этот...» «Я именно он», — согласился Филипп, легко поднявшись из-за стола и шагнув навстречу гостю. Сокол протянул ему руку для рукопожатия, а другой непринужденно смахнул с плеча Ильи пылинку. «Я, наверное, пойду», — Таня поднялась с дивана. «Идите, Танечка, встретьте, пожалуйста, Ивана и займите его разговором. Мне пока нужно наедине пообщаться с его братом». За Татьяной закрылась дверь, и Филипп Иванович обратился к Илье. «Расскажите, пожалуйста, как вы тут время проводили, как вам обстановка, обитатели, особенно наш Геннадий. Это такой блондин, который в лягушку превращается». Дальше он слушал, слушал, слушал, И прямо наслаждался. «А я ему в глаз дал. Чего он?» — гудел Илья. «Однако метод», — одобрил Соколовский, критически осматривая результат, который ему предъявила Татьяна, прислав на смартфон сделанную ею фотографию панды Генчика, прижатого гусем к стене. «Если честно, очень даже действенный. А потом?» «А потом еще раз дал. Что мне жалко, что ли?» «Действительно». — оценил Филипп довод. — Одобряю вашу логику. Соколовский, сочтя, что про Генчика они уже все обсудили, заинтересованно склонил голову на бок. — А зачем вам, Илья, Таня? Вы же ее не любите. — Так папа сказал. — Честно, потому что врать под мороком он никак не мог, — признался Илья. — Что папа сказал? Девушку у брата отбить? — Не, сказал такую же найти. Я искал, не нашел. «А тут Танька, она мне больше нужна». «Почему это?» Илья что-то долго и путано объяснял, пока Филипп Иванович наконец-то не уяснил, что Илюша за время своей спортивной карьеры так привык исполнять любую команду тренера, то есть отца, что у него эта исполнительность уже на подкорке отпечаталась. Раз папа сказал, что надо, значит, надо и хоть убейся. А раз найти такую же, как Таня, не удалось... «Надо у брата отбить, не убиваться же Илье в самом-то деле». «Потрясающе!» Чуть ли не восхищенно возрился на Илью Сокол. Экая незамутненная размышлениями личность. А вообще, фенотипичный Иван-дурак, хоть и Илья. «Ведь это можно и даже нужно использовать», — решил он, потирая руки. «Чего только не сделаешь в условиях кадрового голода».